Глава шестнадцатая. В среду Лена отпросилась с работы пораньше. Ей нужно было посетить врача, а вечером должен был прийти сотрудник одного из питерских музеев, которого нашли через преподавателя Вадима. «Ты знаешь, как же вовремя Вадим пришел к нам в гости?» — говорила Лена сестре по телефону. «Без него кто знает, как бы получилось. Вдруг я бы и отдала Элле картину. Мне же в последнее время всех жалко. А она еще сказала, что заболела. «Слушай, мне не нравится, что ты одна там будешь, когда этот Леонид Сергеевич придет. Нужно было его пригласить в субботу. Я приехала бы. Все ты не одна. После звонка твоей бывшей свекрухи мне вообще страшновато тебя одну оставлять. Давай я попрошу Вадима, чтобы он приехал и с тобой побыл, когда этот Леонид приедет». «Да ну, неудобно Вадима дергать. Ему же к нам ехать почти через весь город. Ничего страшного не случится. Не нагнетай». Однако Лене и самой давно было неспокойно. Особенно после того, как в понедельник ей вновь позвонила бывшая свекровь. «Леночка, ну что, ты с мамой говорила по поводу картины? Я могу сегодня попросить Женю к тебе заскочить?» «Элла Романовна, мама не позволила мне выносить что-либо из картины с квартиры». Сказала, что сначала займемся их осмотром и оценкой. Но если хотите, я могу сфотографировать картину и прислать вам фото». «Фото мне не подойдет, резко и обиженно ответила Элла. «Ну что ж, ничего другого я от твоей матери и не ожидала. Не все могут понять художника». «Ни я, ни моя мама не обязаны вас понимать», — довольно резко ответила Лена. «Ну да, конечно, не обязаны». Элла сбавила тон, и было слышно, что она в растерянности. «Хорошо, я тебе попозже позвоню тогда». Лена усмехнулась, когда Элла быстренько свернула разговор. Лена поняла, что Элле очень хочется добыть именно это полотно. И она огорчилась, что не получилось сразу провести глупенькую Лену. «Теперь будет новый план выдумывать, как заполучить картину», думала Лена пробывшую свекровь. Не знаю, насколько она разбирается в таких вещах, но, вероятно, и она заподозрила, что картина эта имеет ценность. Лене было неспокойно и муторно на душе, противно от того, что бывшая свекровь вцепилась в нее как пиявка, и всё из-за какой-то, пусть и имеющей вероятную ценность, картины. И ей захотелось, чтобы приглашенный специалист сказал, что это просто красивый пейзаж, и никакой ценности он не имеет. Неожиданная беременность ли стала тому причиной, или просто пришло сознание событий всех прошедших месяцев, но Лена вдруг горько и безутешно расплакалась. Оплакивала все: и неудавшийся свой брак, и горькое разочарование в любимом человеке, и предстоящее материнство, которое ей будет не с кем разделить, и отношения свекрови, пусть и бывший. которая в период брака Лены с Мишей и телефонного номера снохи не знала. Зато теперь, увидев какое-то художественное полотно, лет двадцать с лишним привисевшее на стене, вдруг воспылала к Лене неземной любовью. Лене было и обидно, и противно, будто до самого этого момента она не ощущала всей той горечи, которая сейчас словно огромной волной затопила всю ее душу. Откуда-то появились сомнения в правильности принятых ею решений, но страшнее всего оказалась мысль о том, что прошлое ушло безвозвратно, и его уже не вернуть, а впереди было только смутное и непонятное будущее, странное и неизвестное. Да, у Лены была, конечно, поддержка семьи, мамы и сестры, но все же так больно было осознавать, что она одна. Нет, она не сожалела о разводе. В любом случае, после предательства мужа жить с ним словно ничего не произошло. Она бы не смогла, но одиночество тяготило ее, особенно сейчас, в период беременности. Спохватившись, что скоро придет Леонид Сергеевич, Лена постаралась отогнать от себя тягостные мысли, умыла заплаканное лицо и погладила свой чуть округлившийся животик, подумав с нежностью, что все не так, как ей сейчас думалось. и она теперь уже никогда не будет одинока. Когда в дверь позвонили, Лена уже совершенно взяла себя в руки. В конце концов, она всегда была сильной, и теперь не время унывать. А Миша, его мать и все, что с ними связано, скоро останется в прошлом. Потому что она твердо решила для себя, все эти возобновившиеся в неожиданном ключе отношения с бывшей свекровью сама Лена пресечет на корню». И не в картине дело, будь она ценной или нет. Дело в другом. Миша уже не муж ей, а она не его жена. У Эллы, возможно, вскоре будет новая сноха. Вот пусть она и налаживает тогда отношения, учитывая все ошибки, которые были в ее отношениях с Леной. А у самой Лены начинается новая жизнь, отдельная от этой семьи. Пришедший сотрудник музея Леонид Сергеевич Оказался приятным мужчиной, лет сорока с небольшим. «Добрый день, Елена. Моя фамилия Смирнов. Прошу вас. мое удостоверение». Лена пригласила гостя войти, но удостоверение взяла и внимательно изучила, на всякий случай. Но уже через 20 минут поняла, никакой угрозы ее гость не представляет. Леонид был так увлечен своим делом, рассказывал Лене о своей работе и о том, что сейчас как раз реставрирует одну картину известного художника. «А у вас здесь интересное полотна», задумчиво проговорил гость, водружая на нос «Могу я снять их со стены?» Лена жестом пригласила гостя действовать, а сама с интересом стала наблюдать за ним. На вопрос о происхождении коллекции она стала рассказывать о покойной тетушке. «Постойте-ка, она ведь работала в музее». И тут Леонид назвал место работы Клавдии Николаевны. «Так я ее знал. Я тогда только после института пришел. А она работала в реставрационной мастерской. Я помню вашу тетушку». «Вот как тесен мир, как говорится». После знакомства Лена решилась показать гостю не только полотно, вызвавшее такой резонанс в ее жизни, но и принесла картины, хранившиеся в кладовой. Девушка решила довериться Леониду и рассказала о внезапном интересе Эллы к этой картине, назвав женщину дальней родственницей. «Но «Ну, это вполне объяснимо», — проговорил Леонид, когда все полотна были им внимательно осмотрены, и хозяйка пригласила его на чай. Та картина, на которую указала вам ваша родственница, является очень хорошей копией полотна Ивана Федоровича Шульца. Не осматривая внимательно картину, вполне можно принять ее за подлинник. А если ваша родственница, как вы говорите, имеет некоторое художественное образование, то ее интерес мог быть вызван именно этим. Лена чего-то выдохнула с облегчением. Если бы картина оказалась подлинной, Лена даже не представляла, что дальше с ней делать, как поступить. А теперь этот замечательный зимний денек, изображенный чьей-то искусной рукой, вновь станет украшать ее гостиную. А вот это полотно, пожалуй, подлинник, насколько я могу судить. Гость указал на другую картину, которая была извлечена из кладовой и освобождена от бумаги и бечевки. На полотне был изображен закатный вечер, Ветряная мельница в поле и небольшой костерок, застилающий пашню серым дымком. И это он же, Иван Фёдорович Шульце. Похоже, что ваша покойная тетушка была поклонницей его таланта, как и многие из нас. Я тоже люблю его пейзажи, а этот просто великолепен. Остальные картины ваши – копии старых полотен разных художников и работы наших современников. не особенно ценное так сказать но аукционы вполне могут чем то заинтересоваться если хотите я могу разузнать леонид сергеевич благодарю вас, но я не единоличная хозяйка этих картин моя мама и сестра также являются наследницами нужно обсудить с ними все если вы разрешите, я позвоню вам после того как сообщу им про все что услышала сегодня от вас конечно «Я буду рад вам помочь». Леонид Сергеевич протянул девушке свою визитку и поднялся. Проводив гостя, Лена расставила у стен вызволенные из кладовки полотна, поставив их так, чтобы можно было любоваться картинами, и задумчиво опустилась в кресло. Обсуждать по телефону с мамой и сестрой последние события ей не хотелось. И она решила, что на выходные сама отправится в Лугу. Там, в родительском доме, они все вместе обсудят, что же делать со всей этой красотой. Одно ли она поняла точно. Больше она не позволит картинам тетушки пылиться в кладовой. Картины должны видеть мир, а мир — любоваться ими.